Глава 42. Он зашел в участок, и хотя никто из сидящих в дежурке не посмотрел на него, понял, что они думают. Никто не доверяет коперу, который ловит других коперов. В кармане у него лежал ордер на обыск, а в руке он держал пакет. Войдя в проходную, поднялся по черной лестнице на второй этаж, второй кабинет справа. Дверь заперта. Он зашел в следующий кабинет, пустой, и вернулся назад через смежную дверь. Она удивленно оторвалась от экрана компьютера. Детектив Констебль лет тридцати со свежим лицом. Он остановился перед ней. Напарница, за соседним столом, печатавшая отчет, неуверенно оглянулась на него. Открыв пакет, он улыбнулся и произнес, сунув ей его под нос, «Кажется, это ваше». В пакете кирпич марихуаны, который он нашел в ее комнате в общежитии. Это часть улова недавней облавы, не занесённая в протоколы. Женщина со свежим лицом ругает его последними словами, её подруга ругает его последними словами. Вот что происходит, когда полицейские проводят слишком много времени с преступниками. Он продолжал, как ни в чём не бывало, улыбаться, потому что именно ради этого его пригласил Джерри. Ради того, чтобы его не ненавидели. Бекс ведет машину, а я с опаской смотрю в окно. Новый снежный заряд валит тяжелые хлопья. На какое-то время тучи внезапно разрываются, и заходящее солнце сердито слепит красным светом. Возвращаются все новые воспоминания. Воспоминания о работе, о последних 18 месяцах. Обо мне, или точнее об Эр. О том человеке, каким я был. Когда мы с Бексом выходили из мотеля Хэуэн Хилл, Я остановился в дверях и сказал Лоре, «Ничего не предпринимай, не завершай никаких необратимых поступков, до тех пор, пока я не вернусь». «Как я узнаю, кто вернется?» — спросила она. Пронизывающий ветер гуляет по двору за зданием полицейского участка, словно предупреждая о надвигающейся ночи. Стоянка со всех сторон окружена погруженными в темноту офисными зданиями, Отвратительное место, здесь запросто можно нарваться на засаду. Здесь может ждать кто угодно: Уинстонли, следователи УПС, полицейский, готовый меня предать. Бэкс запирает свою Астру, всё ещё недовольный уже одним тем, что он здесь вместе со мной, и указывает противоположный конец стоянки, где выстроились в ряд 6 серебристо-красных патрульных машин и жемчужно-голубая Audi A4. но я не понимаю, что он хочет мне этим сказать. «Сегодня утром следственная группа прочесала район вокруг Авивы», объясняет Бэкс. «Ауди была обнаружена в двух кварталах от гостиницы. Я так думаю, Уинстон ли проверит каждый ее дюйм?» «Я по-прежнему не понимаю». «Это ваша машина». «Я не помню, что Бэк когда-либо видел эту Ауди». Бэкс первый подходит к ней и восклицает. проклятие Кто-то от души разгромил салон. Оббивка сидений в спорыта, серый полиэстеновый наполнитель разбросан по полу. Кто это мог сделать? Тот, кто не любит Ауди, говорю я, или не любит меня. Я говорю Бэксу, чтобы он открыл двери в здание своим пропуском на тот случай, если мой отслеживается, после чего прошу его о четырёх вещах. Он задумчиво кивает и говорит, что ему на это потребуется 15 минут. В воскресенье вечером коридоры участка призрачно нереальны в своей пустоте. Я поднимаюсь наверх медленно и осторожно, готовый ко всему. Проходя мимо одного из кабинетов следователей, слышу взрыв смеха. Напряжённо застываю на месте, но из кабинета никто не выходит, и я иду дальше. Не рискую заглядывать в импровизированный штаб. Вместо этого хромаю в свой кабинет на третьем этаже. Свет там по-прежнему не горит, но на двери висит мокрая водоотталкивающая куртка, которой раньше не было. А на среднем столе стоит полупустая кружка кофе. Я закрываю за собой дверь и трогаю кружку. Она ещё тёплая. Торопливо включаю свой компьютер и снова открываю короткие заметки, сделанные R. Ищу в них фамилии Гарднер, Хаскинс, Уинстонли. В основном, заметки посвящены оперативным совещаниям, но остальные изобилуют загадочными ссылками и сокращениями. Теперь до меня наконец доходит, почему я так мало понимал утром. Р. шифровал свои записи, сознавая, что с ними может ознакомиться любой, кто обладает соответствующим допуском. Снимаю трубку. Джерри не говорил, что мне нельзя звонить дежурной части и узнавать последние новости. В голосе ответившего детектива констебля сквозит лёгкое удивление. Он шотландец, его фамилия Андерсон, и он заступил на дежурство сегодня после обеда. Констебль говорит: "Тем сказали, что я заболел, без указания подробностей". Я принимаю его пожелание скорейшего выздоровления и спрашиваю, что нового. Андерсон докладывает, что следователи закончили опрос соседей Кристал по поводу событий прошлой ночи, но никто ничего не видел и не слышал. Да ещё, Джерри поставил во главу следственной группы нового человека детектива-сержанта Дэва Хаскинса. И ещё вас разыскивает какая-то детектив-инспектор Уинстонли, добавляет Андерсон. Я напрягаюсь и как можно небрежнее спрашиваю о подробностях. Это всё, что я слышал, сэр. И ещё Уинстонли, вероятно, сейчас в участке, так что если хотите, я могу вас с ней соединить. Я отказываюсь, кладу трубку и выглядываю в коридор. Пусто. Снова закрываю дверь, отпираю ящик стола и достаю пакет с дневником Эми Мэттьюс. Я не могу оставить дневник здесь, чтобы Уинстон обнаружил его с потенциальной инкриминирующей записью об R. Последней сделаны Эми перед смертью. Кладу дневник на пол, чтобы не забыть захватить его перед уходом, затем возвращаюсь к компьютеру и заново пересматриваю заметки, в которых для меня нет никакого смысла. Я уже собираюсь сдаться, когда с удивлением нахожу заметку, в которой для меня есть смысл. Распечатываю её и кладу на пол. Не понимаю, как я мог написать такое, но я это написал. У меня остаётся всего 5 минут до встречи с Бэксом, но я должен попробовать заглянуть ещё в одно место, поэтому быстро спускаюсь на второй этаж и подхожу к кабинету Джерри, кабинету, который когда-то много лет назад занимал мой отец. Дверь заперта, Свет внутри не горит. Ещё через две двери маленький кабинет, который Джерри выделил Дэву Хаскинсу. Я легонько стучу в дверь, затем поворачиваю ручку. К моему удивлению, дверь не заперта. Я вхожу в кабинет, не зажигая света и осторожно закрывая дверь за собой. В кабинете царит относительный порядок. В полумраке я различаю на полке три книги по уголовному праву, две пустых коробки для папок. На письменном столе две фотографии Хаскинса и его подруги в простых серебряных рамках. Хаскинс худой, светловолосый и смущенный. Его подруга полная, рыжая и уверенная в себе. Они идеально дополняют друг друга. Пробую ящики письменного стола, но они, разумеется, заперты. Я ищу в тех местах, где может лежать ключ. Наклоняю растения в цветочном горшке и заглядываю под корни. Но там нет ничего, кроме земли, часть которой просыпается на плитке пола. Я ругаю себя за неловкость и как могу собираю её. Вынимаю фотографии из рамок. Снова ничего. Энергично перетряхиваю по отдельности все книги, но из них высыпается только пыль. Осмотрю на пол. Просто по той причине, что больше смотреть не на что, но теперь мне кажется, что в плитках есть нечто примечательное. Они стандартные, серо-голубые, грубые, Однако даже в полумраке я могу разглядеть, что четыре из них светлее. Их, вероятно, заменяли. Кто будет заменять четыре плитки в таком кабинете? Поэтому я по очереди поднимаю плитки и под третьей нахожу ключ от письменного стола. Что ты делаешь, твоя мать? Громко спрашивает Джерри. Я застываю в ужасе, пытаясь придумать какое-нибудь оправдание, но тут до меня доходит, что дверь в кабинет по-прежнему закрыта. Из коридора доносится голос другого мужчины, Хаскенса. К ним присоединяется женщина, и по телевизионному интервью я узнаю Уинстонли. Дверь открывается. Я стою посреди кабинета, по-прежнему сжимая ключ, но Хаскенс смотрит назад и не оборачивается. Я слышу голос Джерри, говорящего, что у них нет времени. Хаскинс снова закрывает дверь. Голоса становятся приглушёнными и неразборчивыми. Рядом открывается и захлопывается другая дверь. Приоткрыв дверь кабинета Хаскинса, я вижу, что у Джерри в кабинете зажёгся свет. Торопливо отпираю стол Хаскинса и нахожу аккуратно сложенные папки. Всё это не имеет для меня никакого значения, кроме двух папок, обозначенных Kaunas и Vilnius. Я забираю их, запираю стол Возвращая ключ под плитку пола и выглядывая в коридор. Голоса в кабинете Джерри по-прежнему остаются приглушённым бормотанием, поэтому я подхожу ближе, в надежде что-нибудь уловить. И тут же Джерри произносит мою фамилию. Уинстон ле смеётся, отвечает что-то неразборчивое. Я делаю ещё два шага, и Хаскенс говорит: "Зачем ждать?" После чего Джерри объясняет Уинстонли, как найти мой кабинет. Я ощущаю укол беспокойства, вспоминая о том, что оставил компьютер включенным и дневник Мэтьюс на полу. Возвращаюсь к лестнице и с трудом хромаю наверх, прижимая к груди две папки. Добравшись до своего кабинета, выключаю компьютер и засовываю дневник в карман куртки. В самый последний момент замечаю распечатку странной записки и также хватаю ее. Со стороны лестницы приближаются голоса, но пока что еще никого не видно. Времени бежать нет, Поэтому я проскальзываю в комнату напротив и оставляю дверь чуть приоткрытой. В коридоре звучат шаги, я смещаюсь в тень. Вижу в щель силуэт, два силуэта. Один из них не всякого сомнения Уинстонли, размахивает руками, уверенно в себе. Другой Хаскинс. Ложная подвозрастная сгорбленность, опущенная голова. Джерри вместе с ними нет, думаю, он с радостью спехнул оту работу на кого-то другого. Хаскинс останавливается перед моим кабинетом, прямо напротив того места, где прячусь я. Какое-то мгновение стоит, затем резко открывает дверь, словно надеясь застать меня врасплох. Снова пауза. Затем Уинстон Ли и Хаскинс быстро обсуждают что-то в полголоса, и я ловлю себя на том, что меня бьет неконтролируемая дрожь. Я обливаюсь горячим потом страха. Как они узнали, что я был здесь? Неужели Бэкс меня заложил? Я смотрю на экран телефона. Сообщения от Бэкса не было. Он меня продал? Уинстон Ли и Хаскин заходят в кабинет. Я слышу, как они двигаются внутри. Жду, стараясь не шевелиться и не издавать звуков. Полностью стемнело. Начинают трещать и булькать батареи. Внезапно дверь напротив распахивается настиж, и Хаскинс и Уинстонли выходят в коридор, оживленно разговаривая. Я машинально отступаю назад и налетаю на стальной стеллаж, заваленный папками с документами. К счастью, ничего не падает. Я слышу, как Хаскинс захлопывает дверь в мой кабинет, и они уходят туда, откуда пришли. Жду на тот случай, если это ловушка, если они караулят меня за углом. От нечего делать натягиваю латексные перчатки, раскрывая первую папку, каунос. Должно быть, когда-то я знал имена всех тамошних преступников. Листаю страницы в полоски света, проникающего в щель, в надежде найти что-либо полезное, хоть какую-нибудь зацепку. Нахожу один лист стандартного формата, рапорт Хаскинса о наводке, которую он получил перед облавой в офисе братьев Клейза. По его словам, звонок был сделан из телефона автомата рядом с вокзалом Кингс Кросс. Или это звонил убийца, или Хаскен солгал. Внезапно у меня в кармане пищит телефон. Один раз. Очень громко в тишине пустого кабинета. Это сообщение от Бэкса. Берегитесь. Уинстон лез здесь.